Глава двадцать пятая. Имена. Имена его не интересовали, но он все равно так или иначе их узнавал. В телефоне, слетевшем с заднего сиденья машины, в открытых сообщениях «Ну ты даешь, Аника!», на открытке, выпавшей из подарочного пакета, с любовью, Йоргус, на чеке, торчавшем из пакета с продуктами «Спасибо за покупку, Тиа. На вашу карту перечислено 56 баллов. На переплете книг Отто Вернелл. Он клюнул на его удочку. Наверняка у него уже родился свой собственный сценарий развития событий. У писателей всегда так. Но Отто, конечно же, ошибается. Все будет совсем не так, как он думает. Все они всегда ошибаются.